Глава 15. На свидание я пойти согласилась, но чётко обозначила, что оно будет дружеским. Оборотень не возражал, хотя не упустил возможности поддразнить. Если передумаешь, скажи. Подмигнул мне, махнув головой, убрал чёлку с лица и ушёл. Видно ведь, что она ему мешает, но почему-то не сострижёт. Скорее всего, потому что это нравится девушкам. Белобрысая длинная чёлка с чёрными прядками смотрится необычно, а этот его жест, когда Линз откидывает голову, заставляет девчонок затаивать дыхание. Стоит прислушаться к ферту и не очень доверять оборотню. Заметила, что взгляды адептов изменились. Теперь в них читался интерес, зависть, непонимание, возмущение. Хотя бы за это нужно быть благодарной оборотню – А значит, я его выслушаю и если смогу, помогу. Вернувшись в комнату, еще раз осмотрела свои вещи, но нашла только свой кошель. Не хочется никого обвинять, но если он пропал, с другой стороны, кто-то ведь купил все необходимое для учебы. Разложив на постели учебники, внимательно осмотрела их. Выглядели они как новые. Завтра в расписании значились две лекции до обеда и две после. Основы стихийной магии, заклинания, артефакторика, основы целительства. Отобрав книги, я удобно устроилась на кровати и взяла в руки толстый том заклинания, формулы и плетения. Софи не разрешала читать в кровати, требовала, чтобы я садилась за стол, но теперь ее нет, и никто, к сожалению, не станет меня ругать. Я до сих пор была очень слаба, Поэтому на постели мне было куда удобнее. Я так увлеклась чтением и заучиванием формул, что не заметила, как за окном опустился вечер. Лариана, наконец-то тебя выписали. В спальню вошла Санна и тут же бросилась ко мне, не позволяя встать, опустилась рядом. Как ты себя чувствуешь? Её волнение так тронуло, что на глаза накатили слёзы. Уже хорошо. Санна, это ты всё купила? Магическую чистку заказала. Заглядывая ей в глаза, господин ректор передал кошелёк с деньгами и попросил съездить в город со списком. Я знаю несколько недорогих лавок, в которых неплохой товар. Не переживая Лариана всё хорошего качества, а потратила я всего двадцать семь крон. Я мысленно присвистнула, потому что леди вслух не свистят. Всего Да на эти деньги в кулате некоторые семьи несколько лет жили. Лариана, учеба в академии обходится дорого, будто прочитав мои мысли, поспешила оправдаться, а мне стало стыдно за то, что я ненароком могла ее обидеть. Ингредиенты для разных зелий и опытов стоят больших денег. «Все вон в тех двух свертках!» — указала Санна на стол. Спасибо большое, Санна. Ты не подумай, что я тебя в чем то подозреваю. Просто не ожидала, что всё так дорого будет стоить, опустив глаза. Не переживай, Лиана. Я и сама в таком же шоке была, когда увидела список покупок для своего сына, а ведь он учится не в самой престижной академии. Пришлось домик сдать, сюда перебраться, чтобы учёбу ему оплатить. Остаток денег я вернула господину ректору. Спасибо, Санна. Прекрати меня благодарить. Чем могу, всегда помогу. Книги твои домовики в порядок привели. Я вновь открыла рот, чтобы поблагодарить, но Санна не дала и слова вставить в свой монолог. «Филиус мне сказал, что ты уборкой решила заняться. Не скрывая недовольства, Санна уперлась в меня строгим взглядом. Если начнешь убирать комнаты, уважения никогда не добьешься. Аристократы не прощают и ничего не забывают. Выйди ты хоть замуж за принца, в кулуарах постоянно будут шептаться о том, что ты обычная служанка. Замуж за принца я не собиралась. Кто меня возьмет? Но то, что хотела до меня донести Санна, я поняла. Стань я хоть великим магом, навсегда останусь для них поломойкой. о своем прошлом в гостинице тоже не стоит распространяться. В очередной раз подумала, что нужно отблагодарить заботливую, нелюбопытную женщину. Даже не спросила, откуда у меня кошель с золотом. И ещё Лариана, будь осторожна. Возможно, что взрыв в кабинете готовили для самого ректора. Он многим поперёк горла стоит, но в эту версию мало кто верит. Ты знаешь, что произошло? Внутри вспыхнул интерес, меня даже потряхивать стало. За несколько лет работы в академии я довольно неплохо поладила с домовиками. Они всегда знают больше и иногда делятся со мной новостями, но тут молчат. Значит, дело серьёзное. Мне как-то стало не по себе. Вдруг Софи была права, и мне не стоило появляться среди магов. А если убить хотели меня, вряд ли. На тот момент я дня не провела в академии, кто мог обо мне узнать? Если буду зацикливаться на страхе, сойду с ума. Санна Мне нужно чуть не сказала пойти на свидание, но вовремя прикусила язык. В столовую. Об этом я тоже хотела с тобой поговорить, Лианна. Взгляд вновь стал строгим. Теперь ты сидишь за столом элиты, будь, пожалуйста, осторожнее. Не всем в этой компании можно доверять. Они наверняка что-то задумали.